Глава вторая. Труды ради короны. Король Карл IV слёг в первый день Рождества. И уже на Богоявление учёные лекари заявили, что надежды нет. Неужели из-за этой изнуряющей лихорадки, этого кашля, выворачивающего всё нутро, из-за этого кровохарканья Ученые лекари только плечами пожимали, как бы говоря, тут мы бессильны. Ясное дело, проклятие, проклятие, что пало на голову потомков Филиппа Красивого. От проклятия нет ни лекарств, ни исцеления. И королевский двор и народ полностью разделяли это мнение лекарей. Людовик Сварливый скончался в двадцать семь лет. Правда, тут не обошлось без преступного деяния. Филипп Длинный умер в двадцатидевятилетнем возрасте, напившись по отье воды из отравленного колодца. Карл IV продержался до тридцати трех лет. Это уже был предел. Всякому известно, что те, на чью голову пало проклятие, не могут перешагнуть тридцати трех лет возраста Иисуса Христа нашего. «А теперь, возлюбленный брат мой, пришел наш черед взять бразды правления, вести королевство твердой рукой!» — внушал граф Бомон, он же Робер Артуа, своему кузену и Шурину Филиппу Валуа. «И на сей раз, — добавлял он, — мы не дадим себя обскакать моей тетушке Маго. Впрочем, у нее и зятьев-то не осталось, так что некого ей сажать». На французский пристал. Оба кузена пользовались отменным здоровьем. Роберт Артуа оставался все тем же колоссом, и по-прежнему ему, переступая порог, приходилось нагибать голову, чтобы не расквасить лоб о притолоку, и по-прежнему он в свои сорок один год мог при желании повалить на землю быка, ухватив его за оба рога. Непревзойдённый мастер судопроизводства, кривчка творства и интриг, он в течение 20 лет неоднократно доказывал свои ловкости умение, и начав смуту в своих владениях и развязав войну в Гиене, да впрочем, разве всё перечтёшь? Плодом его неустанных трудов отчасти явилось и разоблачение скандальной тайны Нельской башни. если королева Изабелла в купе с её любовником лордом Мортимером сумела собрать в Геннегао армию, поднять Англию и свергнуть Эдуарда II, то и тут не обошлось без Рабера. А что руки у него были запятнаны кровью Маргариты Бургундской, то ему на это наплевать. Ещё совсем недавно в королевском совете Его голос легко заглушал нерешительное бормотание слабовольного Карла IV. Филипп Валуа, который был на 6 лет моложе Роббера, природа не наградила столь многочисленными дарами, но он был высок и крепок, широкогруд, повадки имел благородные, и когда поблизости не оказывалось Роббера, тоже производил впечатление богатыря. чему немало способствовала его рыцарственная осанка, располагавшая к нему сердца людей. Но главным козырем Филиппа была добрая память о его отце, прославленном Карле Валуа, самом отчаянном смутьяне и искателе приключений, какие только встречались среди принцев крови, в вечной погоне за призрачными тронами, подстрекатели, правда неудачным, крестовых походов, Но при всём том великом воене и неудивительно, что сын всячески старался подражать отцу в мотавстве и роскоши. И хотя до сих пор Филиппу Волоа так и не удалось удивить Европу своими талантами, в него верили. Он блистал на турнирах, которые были подлинной его страстью, каждый отдавал дань восхищения тому пылу, с каким он бросался на противника. «Ты будешь регентом, Филипп, я сам за это дело возьмусь», — гнул свое Рубер-Артуа. «Регентом, а, быть может, и королем, если будет на то воля Господня. Другими словами, я имею в виду, если только через два месяца моя племянница королева, она действительно на сносях не родит Карлу сына». «Бедняжка Карл, не видать ему своего ребенка». А ведь как он его ждал! «Но пусть даже это будет мальчик, все равно целых двадцать лет ты будешь регентом! А за двадцать лет...» Не докончив фразы, он махнул рукой, и жест этот красноречивее слов говорил, что чего только на свете не бывает, и дети мрут, как мухи, и часто несчастные случаи на охоте... Ибо неисповедимы пути Господни. А ты, как я знаю, человек верный, продолжал гигант Рабер, и добьёшься, чтобы мне наконец вернули моё графство Артуа, которым до сих пор несправедливо владеет эта разбойница, эта отравительница моего. Она заодно присвоила себе и титул пера, как владелица этого графства. «Да ты подумай только, я даже не пер! Прямо куром насмех! Мне за твою родную сестру, то есть за супругу мою, стыдно!» Филипп дважды клюнул тупым мясистым носом в знак согласия и опустил веки. «Робер, если я и впрямь буду у кормила власти, ты получишь все, что тебе положено по праву. Можешь смело рассчитывать на мою поддержку!» Самая прочная дружба это та, что основана на общих интересах и общих трудах, ради собственного будущего, тесно связанного с будущим твоего друга. Робер Артуа, не брезговавший ничем, когда речь шла о деле, взялся съездить в Венсен, дабы самолично сообщить Карлу красивому, что дни его сочтены и что не мешало бы ему сделать кое-какие распоряжения, скажем, немедленно созвать перов и представить им Филиппа Валуа как будущего регента, более того, почему бы не облегчить перам выбор и уже сейчас не вручить Филиппу Вала бразды правления, наделив его всей полнотой королевской власти. Все мы смертны, дорогой мой кузен, все смертны. твердил, пышущий здоровьем Робер, и от его тяжёлых шагов сотрясалась ложе умирающего. У Карла IV уже не оставалось сил для отказа, и он почувствовал даже облегчение от того, что с него сняли ещё одну заботу. Все его помыслы были направлены на то, чтобы удержать жизнь, отлетавшую прочь с каждым новым вздохом. Итак, Филипп Влуа Получил королевские полномочия и повелел созвать пэров. А Робер Артуа тут же опять собрался в путь. Сначала к своему племяннику де Эвре, еще совсем молоденькому. Ему только что исполнился двадцать один год. Юноше весьма привлекательной внешности и довольно вялого нрава. Он был женат на дочери Маргариты Бургундской, Жанне Малой, как звали ее по старой памяти, хотя ей уже минуло семнадцать. той самой Жанне, которую после кончины Людовика Сварливого лишили права на французский престол. И впрямь, к солическому закону прибегли именно из-за Жанны младшей, дабы отстранить её от престола и добились этого без особых хлопот, ибо памятуя распутство её покойной матери, не так-то трудно было заподозрить дочь в незаконном происхождении. но желая вознаградить её за потерю, а главное, чтобы утихомирить бургундский дом, Жанну младшую признали прямой наследницей наварской короны. На самом же деле, выполнять это обещание не слишком спешили, и оба последних короля Франции по-прежнему носили титул королей наварских. Если бы Филипп де Эвре хоть чуточку походил на своего дядюшку Рабера Артуа, Ему представился бы великолепный случай взбаламутить все французское государство, оспаривая свое право на престол и требуя от имени супруги не одну, а целых две короны. Но Робер, пользуясь своим влиянием на племянника, в два счета облапошил возможного претендента на французский престол. — Как только мой зять Валуа будет регентом, — Получишь ты свою Наварру, племянник, сразу получишь. Я лично поставил Филиппу такое условие. Хочешь, мол, моей поддержки, уладь сначала это семейное дело. Быть тебе королем Наварры. А Наваррской короной грех пренебрегать. И послушай-ка моего совета. Поскорее нацепи ее на себя, прежде чем подымутся споры до дрязги». Я бы скажу тебе на ушко: права твоей супруги, молодки Жанны, были бы куда неоспорими, ежели бы её мамаша почаще отказывала мужчинам. Сейчас такая сvara начнётся, что тебе без поддержки не обойтись. А мы тебя как раз и поддержим, и не вздумай служить своего дядюшку, герцога бургундского. Он тобой в личных своих целях пользуется, а кончится всё это тем, что вы натворите глупостей. Держись Филиппа Вуа, пускай он будет регентом. Таким образом, после окончательного отказа от Наварры, Филипп Вуа располагал уже двумя голосами, не считая своего собственного. Людовик Бурбон был пожалован званием герцога Всего несколько недель назад и одновременно получил в удел графство Марш. Он был старшим в королевской фамилии. Если не дай бог, с назначением регента произойдёт нежелательная заминка, бурбон сам будет оспаривать право на престол, так как многие охотно поддержат прямого внука Людовика Святого. Так или иначе его слово на совете перов будет весить немало. К счастью Этот храмец трусоват, а войти в прямое соперничество с мощной кликой Валуа по плечу только человеку отважному, да кроме того, его родной сын женат на сестре Филиппа Валуа. Робер намекнул Людовику Бурбону, что чем скорее он присоединится к ним, тем скорее будут гарантированы на деле его права. на земельные угодья и титулы, дарованные на бумаге при предыдущих королях. Вот вам и третий голос. Не успел герцог Бретонский прибыть из ванна в свой парижский отель, не успели еще слуги распаковать его сундуки, как перед ним собственной персоной возник Роберт Артуа. «Поддержим Филиппа, а? Ты, я вижу, согласен». Филип такой благочестивый, такой верный человек, и с него наверняка получится хороший король, то есть я хочу сказать, хороший регент. Жоан бриттонский просто не мог подать свой голос против Филиппа Валуа, ведь он вступил в брак с сестрой Филиппа, Изабеллой, скончавшейся, правда, в возрасте 8 лет, но узы взаимной привязанности между ним и Филиппом не стали от этого слабее. Для пущей убедительности Робер привёл с собой свою матушку, Бланку бретонскую, связанную кровными узами с Иоанном бретонским, дряхлую, сохшую, морщинистую старушку, полную невежеству в политических интригах, но зато упрямо отстаивающую любое предложение своего гиганта сына. А сам Иоанн бретонский Меньше пекся о судьбе Франции, чем об интересах своего герцогства. Ну и ладно. Хорошо, пусть будет Филипп, раз все дружно прочат его в регенты. Пока что компания шла, так сказать, в узкой среде зятьев, шуринов и деверей. Кликнули на подмогу гида Шеттьона, графа де Блуа, который пером не был, и даже графа Вильгельма Генегау. Кликнули просто потому, что оба они были женаты на сёстрах Филиппа Валуа. Благодаря всем этим широко разветвлённым родственным связям, семья Валуа уже ныне становилась как бы подлинной королевской фамилией. Как раз сейчас Вильгельм Гиннегау выдал свою дочку за молодого английского короля. Что ж, неплохо. Никто и не собирается возражать. Даже есть надежда, что рано или поздно брак этот послужит к семейной выгоде. Однако же Вильгельм рассудил послать на бракосочетание дочери своего младшего брата Иоганна, дабы тот представлял дом Генегао, а сам предпочёл сидеть в Париже, где всё кипит накануне важнейших событий. Ведь уж давным-давно Вильгельм добрый Мечтал, чтобы землю-блатон, вотчину французской короны, клином врезающиеся в его государство, уступили ему. Хорошо-хорошо, как только Филипп станет регентом, отдадут ему этот-блатон за безделицу, за чисто символический выкуп. А Ги де Блуа был чуть ли не последним из баронов, за которыми еще сохранилось право чеканить свою монету. На его беду и как бы... В насмешку над этой привилегией денег у него не было, и с каждым днём он всё больше запутывался в долгах. Ги, дражайший мой родич, выкупим мы твоё право на чеканку монеты, выкупим, первым делом об этом позаботимся. Словом, всего за какую-нибудь неделю Робер проделал воистину геркулесов труд. Видишь, Филипп, видишь? твердил он своему кандидату. Видишь, какую добрую службу сослужит нам все те браки, что в своё время устроил твой отец. Обычно считается, что много дочерей для родителей беда, а твой батюшка этот мудрый человек, да упокой Господи душу его, сумел ловко пристроить твоих сестричек. Верно, протянул Филипп. Но ведь придется выплатить им то, что не додано в счет приданного. Кое-кому только четвертую часть обещанного дали на руки. — И начать надо с нашей любимой Жанной, моей супруги, — подхватил Робер Рартуа. — Но коль скоро мы сами будем распоряжаться казной... Труднее оказалось завербовать в ряды сторонников Валуа графа Фландерского, Людовика де Крессиньеверского. Ибо зять им он никому не доводился и не требовал ни земель, ни денег. А требовал он отвоевать его родное графство, откуда его с позором изгнали собственные подданные. Пришлось пообещать ему выступить войной против жителей невера и креси, чтобы добиться его поддержки. Людовик, возлюбленный кузен мой, Фландрию вам вернуть и вернуть её Сила и оружие наше слово тому по рукой. После всех этих подвигов Фраббер, думавший обо всём и ничего не забывавший, снова помчался в Винцен. Надо было поторопить Карла IV подписать завещание. От Карла осталось лишь тень короля, выхаркивающего с кровью последней лохмотьи лёгких. Но даже на смертном одре умирающий вспоминал о крестовом походе, вернее о проекте крестового похода, мысля которым в своё время вбил ему в голову его дядя Карл Валуа. Из года в год проект этот претерпевал виды изменения. Церковные субсидии использовались совсем на иные цели, а потом скончался и сам Карл Валуа. И эта злая болезнь подтачивающая его, Карла Четвертого. Уж не кара ли она за то, что он не сдержал своего слова, нарушил священный обет? Кровь, вхлиставшая из горла на белоснежное белье, напоминала ему тот алый крест, который он так и не успел нашить на свою мантию. И теперь, в надежде умилостивить небеса и выторговать себе еще хоть несколько недель жизни, Он приказал добавить в конце завещания свою волю касательно святой земли. «Ибо намерением моим было самому идти туда при жизни», — продиктовал он песцу, — «ежели того не случится при жизни моей, повелевая отпустить из казны пятьдесят тысяч ливров на первый же всеобщий поход, когда таковой начнется». Подобная сумма проделала бы смертельную брешь во французской казне, особенно сейчас, когда денег не хватало на самые неотложные и самые необходимые нужды. Раббер чуть было не задохнулся от злости. Этот упрямый болван Карл помирает от своих дурацких затеев, отрекаться не хочет. Его просто-напросто попросили отказать в завещании по 3.000 ливров. канцлеру Жану де Шершемону, а также маршалу де Три и мессиру Милю де Нуае, председателю фискальной палаты, в награду за их беспорочную службу королевскому дому. И ещё, потому что по занимаемым ими должностям они имели право заседать в совете пэров. Акон на таблю, еле слышно прошептал умирающий. Робер только плечами пожал. Канетаблю Гоше де Шеттийону стукнуло уже семьдесят восемь. Глух он, как Тетерев, а добра у него столько, что сам не знает, куда его девать. В такие годы где уж там льстится на золото? Канетабле из завещания вычеркнули. Зато Робер с великим тщанием помог Карлу IV составить список лиц, которым поручалось следить за точным выполнением всех пунктов завещания, ибо список этот как бы устанавливал старшинство среди великих мира сего. Граф Филипп Валуа во главе списка, потом граф Филипп де Эвре, и затем, конечно, сам Робер Артуа, граф Бамон-ле-Роже. Покончив с завещанием, Робер взялся за князей церкви, которых тоже следовало привлечь на свою сторону. Архиепископ Реймсский Гийом де Три издревле был духовным наставником Филиппа Валуа. К тому же, Роберу только что удалось убедить короля упомянуть родного брата архиепископа Маршела де Три в завещании. И свои 3000 ливров он получит звонкой монетой, так что с этой стороны препятствий не предвидится. Архиепископ Лангерский тоже с давних пор был связан с домом Влуа, и в равной мере ему был предан архиепископ Бавеский Жан де Мариньи, последний оставшийся в живых брат великого Ангерана. Была и предательность были укрезенье совести, а также и взаимные услуги, вот те нити, из которых придутся наипрочнейшие связи. Оставались в ней гры епископ Ишалонский, Лаонский и Нуайонский. Все трое, как было известно, держали руку Эда Бургунского. Ну а что касается этого бургунца, воскликнул Рабер Артуа и даже руки широко развёл, Это уж твоё дело, Филипп. Мы с ним на ножах, поэтому я тут бессилен. А ты женат на его родной сестре, а стало быть, должен и можешь оказать на него воздействие. Этот четвёртый не был, что называется, орлом по части управления своей Бургундией. Однако он хорошо усвоил уроки своей покойной матушки, герцогини Агнессы, младшей дочери Людовика Святого. И не забыл, как сам он сумел дорого продать свой голос, подав его за Филиппа Длинного, метевшего в регенты, за что и получил в те времена разрешение присоединить к бургундскому графству бургундское герцогство. Вради такого случая он даже вступил в брак с внучкой Маго Артуа, Невеста была на 14 лет моложе своего наречённого, на что он, впрочем, не имел оснований жаловаться теперь, когда его жена достигла возраста, положенного для исполнения супружеских обязанностей. Прибыв из Дюжона, он уединился с Филиппом Влуа. Эт первым долгом поставил вопрос о наследственных правах на земле Артуа. «Станно быть, решено, после кончины Маго графство Артуа переходит к ее дочери, вдовствующей королеве Жанне, а затем к герцогине моей супруги. Так вот что, дорогой кузен, я особенно настаиваю на этом пункте, ибо мне отлично известно, что Робер зарится на земле Артуа, да он сам об этом на всех перекрестках кричит». Эти принцы крови отстаивали свои права на наследство. рвали друг у друга из рук французские земли с таким же жгучим недоверием, с такой же алчностью, с какой в нищенской семье делят невески после покойницы свекрови чашки и постельное бельё. Суд дважды подтверждал в своём решении, что арто принадлежит графине Маго. Ответил Филипп Волуа: "Если в пользу Роббера не найдётся новых веских доказательств, «Артуа, дорогой брат, отойдет вашей супруге». «И вы не видите к тому никаких препятствий?» «Ни единого». Вот таким-то образом благороднейший Валуа, доблестный рыцарь, герой турниров, дал двум своим кузенам два исключающих друг друга обещания. Впрочем, даже в вероломстве он желал остаться честным, И передал Роберту свою беседу с Эдом, каковую тот не преминул добрить. Самое существенное, заявил он, получить голос бургунца. И нам какое дело, если он вбил себе в голову, будто имеет право на моё графство, хотя прав у него никаких и нету. Ты ему говорил о новых доказательствах? Ну что ж, чудесно. Добудем их, дражайший брат. Так что тебе не придётся нарушить свою клятву, а раз так, всё идёт к лучшему. Оставалось лишь ждать последней и окончательной формальности кончины короля Карла IV и молить в душе Господа Бога, чтобы он поскорее призвал его к себе, пока ещё не распался этот великолепный союз принцев крови, сплотившихся вокруг Филиппа V. Младший сын железного короля отдал Богу душу накануне праздника Сретения Господня, и новость о трауре по усопшему государю распространилась по Рижу в то самое утро, когда над всем городом стоял заманчивый аромат горячих блинчиков. Всё, казалось, должно было пройти без сучка и задоринки, строго по плану, тщательно разработанному рабэром Артуа. Как вдруг, на заре того дня, когда предстояло собраться совету перов, прибыл из Англии епископ, весьма невзрачный на вид. Устало оглядевшись вокруг, он вылез из забрызганных грязью носилок и поплёлся во дворец отстаивать права королевы Изабеллы на французский престол.